Глава 3. Жильблас узнает, что его должность не лишена неприятностей, а тревоги, в которую повергает его это известие и о том, какого образа действий, он решает держаться при таких обстоятельствах. Войдя в кукмистерскую, я не применил осведомить хозяина о том, что состою секретарем у первого министра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 При расплате я бросил на стол пистоль, добрый четверть которого досталось прислуге, так как я не взял сдачи. Затем я вышел из кухмистерской, выпитив вперед грудь, с видом молодого человека, весьма довольного своей особой. В двадцати шагах оттуда находилась гостиница, где обычно останавливались иностранные вельможи. Я снял там помещение,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 чтобы не жаловаться на свое положение. «Вот уже шесть месяцев, — сообщил один из них, — как мы живем на собственный счет. Нам не платят жалованье И всего хуже то, что наш оклад еще не установлен. Мы не знаем, на каком свете находимся». «Что касается меня, — заявил его товарищ, — то я предпочел бы получить вместо жалования сто ударов плетьми с тем, чтобы мне позволили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 оказавшейся менее прочной, чем я себе представлял, и что мне не мешало бы обходиться бережливее со своим кошельком. Эти размышления исцелили меня от страсти к безумным тратам. Я начинал раскаиваться в том, что пригласил в кухмистерскую секретарей и с нетерпением ждал окончания ужина, а когда дело дошло до расплаты, даже поругался с хозяином из-за счета. Мои сослуживцы расстались со мной в полночь, так как я не настаивал на продолжении попойки. Они отправились к вдове, а я удалился в свои роскошные покои, бесясь на то, что их снял, и давая себе обещание выбраться оттуда к концу месяца. Несмотря на то, что я улегся на превосходную постель, Моё беспокойство не позволило мне сомкнуть глаз. Я провел остаток ночи, изыскывая средства, не работать даром на Его Королевское Величество. Решив последовать совету Монтесера, я встал с намерением сходить на поклон к дону Родриго. Я был в самом подходящем настроении, чтобы предстать перед этим гордым человеком, ибо чувствовал, что нуждаюсь в нем. Итак, я отправился к секретарю. Его покои примыкали к апартаментам герцога Лермы и не уступали им в великолепии. По убранству комнат трудно было отличить господина от слуги. Я приказал доложить о себе, как о преемнике Дона Валерио, невзирая на то, что меня заставили прождать в прихожей более часа. «Запаситесь терпением!» господин новый секретарь, — говорил я сам себе в это время, — вам придется долго подежурить в чужих передних, прежде чем другие начнут дежурить в вашей. Наконец двери покоя раскрылись. Я вошел и направился к донору Дриго в то самое время, когда он, дописав любовную записку своей очаровательной сирене, передал ее Педрилью ни мадридскому архиепископу, ни графу Голиана, ни даже самому первому министру, не представлялся я с таким почтительным видом, как сеньору Кальдерону. Поклонившись ему до земли, я попросил его покровительства в выражениях, исполненных такого раболепства, что до сих пор не могу вспомнить о них без стыда, так как я перед ним присмыкался. Такое подобострастие сыграло бы мне скверную службу в глазах всякого человека, менее ослепленного гордостью, чем Дон Родриго. Но что касается его, то моя угодливость пришлась ему по вкусу, и он ответил даже довольно учтиво, что не упустит случая оказать мне услугу. Поблагодарив его с величайшим усердием за проявленное ко мне благоволение, Я поклялся ему в вечной преданности. Затем, опасаясь его обеспокоить, я удалился, прося извинить меня, если я помешал ему в его важных занятиях. После этого недостойного поступка я покинул апартаменты Дона Родриго и, при исполненной смущении, пошел в свой кабинет, где довел до конца работу, порученную мне накануне. Герцог приминул заглянуть туда поутру и найдя что я так же хорошо кончил как начал сказал мне очень недурно сантильяна впиши теперь сам и как можно чище это сокращенное донесение в соответствующий том росписи затем ты возьмешь из папки другую докладную записку и исправишь ее точно таким же образом Я довольно долго беседовал с герцогом, ласковое и обходительное обращение которого меня очаровало. Какая разница между ним и кальдероном? Это были две натуры, во всем противоположные друг другу. В этот день я обедал в дешевом трактире и принял намерение ходить туда инкогнито каждый день, пока не выяснится, чего я добился своей угодливостью и подобострасти. Денег у меня хватало самое большее на три месяца. Я наметил этот срок, чтобы ублажить кого следует, и решил, что если по истечении этого времени мне не заплатят жалования, то покину двор его обманчивый блеск, ибо короткие безумства самые лучшие. Таков был мой план.